Я очнулся лежа на камне, вернее, на камнях. Это, судя по наклону, было что-то вроде горы. Точно понять не получалось, мешал туман, грязно-белый, с бурыми прожилками, плотный, словно кисель. Все, что я мог разглядеть, автомат рядом, справа. Его я сразу подгреб к себе, взял на изготовку и на душе потеплело. А потом я услышал шаги, тихие, хотя идет там явно не одинокий путник. Просто те, кто идет, умеют ноги на землю опускать не на манер слона в зоопарке, а правильно. И в этот миг я понял, о чем говорил волшебник. Кого он мог позвать он? Понял, едва не заорал в голос, но всё же сдержался. — На, ну, стой, говорю, кто идет? — Свои, — ответил мне Туман, и отступил на шаг. Лейтенант Олег Палиев по прозвищу Князь, рядовой Дмитрий Савченко по прозвищу Сова, сержант Андрей Веретенников по прозвищу Веретено, рядовой Виктор Шершнев, Шершень, старший сержант Николай Аваров, Горец. Ефрейтор Рафик Маматов Уста. Сержант Иван Синичкин Синица. Рядовой Виктор Зайцев Заяц. Ефрейтор Степан Сологубов Соловей. Рядовой Анатолий Панасенко Панас. И наш капитан. Они стояли передо мной почти как тогда, в мой последний выход, почти. Только вот Темных пятен и дыр на гимнастерках не было. «Нам передали, тебе подмога нужна», — буднично произнес капитан. «У нас вообще-то сейчас свое задание, но ты-то здесь не в игрушки играешь. А главное, разведка своих не бросает, так что так... Вставай, пошли». «А куда, товарищ капитан?» идиотский прямо скажу вопрос. Но ничего умней я в тот миг не придумал. — К цели? — коротко сказал капитан. — Мы тут уже немного ориентируемся. Я встал. Ребята чуть расступились. Занял свое привычное место за шершнем, в строю. И капитан, оглянувшись напоследок, до боли знакомо скомандовал — Двигаем, ребята. А скрутило меня всерьез минут через десять. Да уж, думаю, обстановочка. Хоть сам в гроб ложись и крышку изнутри заколачивай. Место не пойми какое и не пойми где. Впереди хрень, о которой всех сведений только и есть, что чертовщина там полная. А рядом лучше и не задумываться. Ребята, наши, свои, с кем в тылках фрицам на пузе ползал и поёк делил, но мёртвые они ведь, мёртвые. А сам я, кажется, я это почти вслух прокричал, а может и нет, может, капитан это просто почувствовал, он такие вот вещи всегда чувствовал. Шагнул он в сторону стропы кивнул мне коротко, подождал, пока остальные мимо пройдут. Сергей говорит, и от голоса его, от тона этого мягкого знакомого до да скрежета в зубах, меня еще больше корежить начинают Но не могу я на него спокойно смотреть, на гимнастерку его в подпалинах до пятнах, от пуль на вылет прошедших. Не могу смириться с тем, что хоть и стоит он сейчас тут передо мной. Но на самом деле нет его, нет, и никогда больше не будет, волком выть хочется. «Сергей, — повторят капитан, — ты вот что, заканчивай мандражировать, немалец сопливый бой впереди, серьезный бой. Так что все, не относящиеся к делу чувства и прочие мысли, — скатать в трубочку и засунуть, сам знаешь куда. Над мировыми проблемами размышлять оно, конечно, полезно, но не тогда, когда от дела отвлекает. Товарищ капитан, я не закончил. Ты, старший сержант, должен сейчас усвоить. Кто, вернее, что мы такое и откуда взялись, это все детали предстоящей боевой задачи, отношения не имеющие, понимаешь? — Так точно. Капитан на меня искоса так глянул, недоверчиво. — Да, и вот еще что. Увижу, что без нужды вперед влезешь лично приголублю так, что мало тебе ни на каком свете не покажется. — Так ведь, товарищ капитан, каждый ствол на счету каждый да не каждый обрывает меня капитан а без твоего постараемся обойтись по возможности я тебя малахов хорошо знаю как облупленного и манеру твою поперек батьки в пекло выскакивать тоже помню Высунешься дуриком подставишься и все задание черту под хвост сказал он это окончательно после такого разговора продолжать спор с ним и раньше то охотников не находилось, а уж я сейчас и поподобно не собирался к цели мы вышли минут через семнадцать это был не замок в смысле не тянуло это сооружение ни на замок ни даже на форт одиночное строение типа ну, как же его а блокгауз Здоровый такой Блокгауз. Это я у Фенемора Купера термин позаимствовал. В последнем Магиканине как раз в таком вот у него герои отсиживались. По-хорошему вот такую штуку, долговременный опорный пункт, на открытой местности надо не пехотой ломать, а чем-нибудь фугасно-бетонобойным. Самоходку напрямую выкатить или чего-нибудь соответствующее. Калибра мне ниже корпусного. Пикировщик, опять же, такие вот случаи неплохо лечит. С другой стороны, местность хоть формально и открытая, но при этом еще и не пойми какая. Туман этот. Сдается мне, к слову, сказать, что он тут и не временное погодное явление, а неотъемлемая часть пейзажа. Может, кстати, к лучшему, Как представлю, чего за этим туманом прячется. Признаков жизни блок Гауз этот не подавал. Если не считать, что веял от него чем-то паскудным. Не запах даже, а именно ощущение. Мерзкое такое. И мороз по коже. Уж на что я за последнее время ко всяким здешним аурам претерпелся. Но так меня еще не пробирало. Однако, сходу видно и приятно. Блокгаус этот строитель явно не под нормальную оборону готовили. В смысле, для нас нормальную, с огнестрельным. Впрочем, самострелами местными из него тоже не очень-то постреляешь. Ни окон, ни бойниц приличных нет. Только щели какие-то узкие, вертикальные. Сектор обзора и, соответственно, обстрела, прикидываю, Из такой вот щели, мягко говоря, отвратный. Да и расположены они слишком редко. Мертвых зон у стены, как у нищего заплат. Правда, соображая преимущество, у такой вот оконной архитектуры тоже имеется. Черта лысого, через эти щели внутрь прорвешься, разве что штурм группы из крыс сформировать. То есть для входа одни двери остаются а это обороняющимся в смысле маневра огнем и резервами облегчение немаленькое стена зато по крайней мере с виду капитальная каменные плиты толщины черт знает какой но явно не облицовочка для облагораживания интерьера такую вот стеночку не то что сорокопяткой дивизионка раздалбывать замальешься туман этот опять же На картину влияет 10 метров видимости это даже для автомата дистанция как говорит капитан сверх ближнего боя кинжальная ну а для пулеметов и вовсе ох думаю придется ребятам попрыгать что блохом на сковородке оттянулись мы на всякий случай назад метров на 100 сели в кружок почти как обычно и Что перед выходом, что непосредственно перед делом. Капитан всегда такие вот посиделки устраивал. И сейчас. Достал он из планшета лист бумаги и быстро. Я за его карандашом уследить не успел. Набросал планкарту, блок Гауза. Даже предположительный сектор обстрела из окон обозначил. А потом поднял голову и взглядом нас обвел. «Ну что, разведка?» Какие мнения будут? Да какие тут мнения, командир? Это веретено, как всегда, первый вылез. Давим амбразуры, выносим эту калитку и вперед с четырьмя-то пулеметами на группу. Ясно. Без тени улыбки кивает капитан. Еще мнение. Я, командир, Маматов тоже, как обычно, когда говорит... В глаза капитану не смотрит, да и вообще ни на кого не смотрит. А глядит куда-то в сторону, и приклад ногтем скребет. Однако вот что думаю. Домик хороший, большой домик. Наверное, в нем и этаж не один, а? «Серый», — Витя Заяц говорит, — «это по твоей части». «Интересно, — думаю». С каких это пор я специалистом по внутреннему убранству заделался. Или по замкам здешним. Я же их видел, да всего ничего. Считай, замок Гауляйтера покойного, куда меня по прибытии катапультировало. Хоть недолго, но прошелся. Потом замок Лика, замок Лантриз, еще этот, как же его, ну, который мы в процессе изымания короны с семи сторон запалили. Ну и в этом, походе, черт, а не так уж и мало выходит. И всяко лучше, чем больше ничего, которое у остальных наличествует. — По-всякому может быть, — говорю. Тут же в наличии развитой феодализм и прочая социальная разобщенность. А посему мастерят, как данному конкретному аристократу, на душу легло. могут такие норы что едва протиснешься, да еще и не всю шевелюру на макушке об потолок сотрешь. А могут и такие хоромы отгрохать, что хоть тролля бы гулив, э, то есть на КВ по коридору, да еще с Виллисом разъехаться места хватит. То понятно, меня что по у них в каждой хате свои индивидуальности посюки маются. А ж Малахов, голова тебе, да чего родянская властью удадена, по кумекой хоть трошки. Два там этажа, неожиданно заявляет сова. С чего взял, дорогой? Коля Варов к нему разворачивается. Мышка-нарушка на ушко нашептал.